Люди поставили шкатулки на пол, поклонились и исчезли. Когда открыли первую шкатулку, там оказались прелестные резные украшения из нефрита: кольца, браслеты, броши, цепочки и даже крохотная чаша для вина. Нефрит был самых изысканных цветов: розово-красный, цвета полуночного неба, белый, как косточки теплёнка, цвета грудки соловья, красный, как пасть огненного дракона прозрачный и королевского зеленого цвета. Полдер взял чудесную цепочку и посмотрел на свет. «Это будет прекрасный подарок моей жене», — сказал он. Юноша представил, как красиво будет смотреться цепь на белой шейке Мариам в обрамлении черных пудрюй. «Будет множество великолепных вещей, чтобы украсить милую жену моего друга», — заметил Чанг. То, что всё что лежало в шкатулке, прекрасно подходило для подарка невесте. Зелёная бабочка с огромными крыльями, которую можно было прикрепить к волосам, делает кольцо с красным драконьим глазом, то есть из тонких звенных нефритов, которые могу украсить тонкой эмалью чудесные сверги цвета коралла. Уверенность, что второй европейцы обязательно окажется тронутым, полтер сразу повеселилась, бросил в себя унынием. В Ятно найти эти вещи, подумал он, и представил себе, как у девушки будут ярко блестеть в глаза от радости. Во второй шкатулке был великолепный кубок, третий кольцо с безупречным крупным изумрудом. Четвёртая шкатулка была гораздо больше прежних. И он открывал её медленно, пытаясь догадаться, какие там лежат чудеса. наполняли камни без оправ. Сверху лежали изумруды, рубины и сапфиры удивительных форм. Это было целое состояние. Под этим слоем находилось множество блестящих полудрагоценных камней: розовые берилы, яркие кианиты, цирконы разных оттенков, тёплые аметисты, слоновая опалы и щедрый оттенок кошачьего глаза. Боултер любовался камнями, набирал их в пригоршни, глядя за второй крафт. Юноша понимал, что в руках у него сокровище королей. Он поехал на восток за богатством, и теперь оно у него в руках. Казалось, Чанг Гуй был несколько обескуражен такими дарами, когда Олтер немного пришёл в себя и заговорил о щедрости императрицы, старик сказал: "Молодому учёному не следует спешить в гонке в придворном". Тот поклонился ещё ниже и открыл самую большую шкатулку. «Это, — сказал Чангву, доставая из шкатулки вазу, — это нам пинк. Ваза не старая, но очень ценная. Мы научились делать более тонкий фарфорт, чем в прежние времена. Посмотрите, она тонкая, как бумага. Он коснулся поверхности вазы ногтем. Послушался звон колокольчика. По моему нижайшему мнению, лучше этой вазы нет во всем Китае». Ольга осторожно взял вазу, боясь, что она рассыплется у него в руках. Щедрость императрицы не имела границ. Багам следует угождать в глазах её величайшей щедрости и воли. Ольга вдруг подумала о будущем. Но когда я смогу вырастить как баянь? Чамгву покачал головой. И с ту золотым плюмажем не собирается выпускать. Она должна оставаться здесь, чтобы благоприятно влиять на подходы тобы всё складывалось в нашу пользу. Значит, меня здесь станут держать как заложника.